Глава четвертая Горохов вышел и остановился на пороге в теньке. Вылезать на п а л я щ е е солнце не хотелось. Да, это та а з и с на отшибе, на самом краю карты, все больше и больше казался ему.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 Три этажа, толстые стены с б о й н и ц а м и в здании, узкие окна, большой двор, обнесенный трехметровым бетонным забором. В нем тоже б о й н и ц ы У забора по периметру цистерны. Вода. На дворе углубление в бетоне. Горухов сразу прикинул, это для минометов. И тут же для мин ямы поглубже рядом. Все по уму сделано. А на самой крыше, он его еще и з д а л и п р и м е т и л Старинный утес с седелкой. Он накрыт брезентом, только ствол торчит зачехленный. Но даже под брезентом Горохов угадал на нем оптику и мощный ПНВ. Да, старинный он старинный, а 12,7 семь миллиметров м а ж у т из такого старинного мало никому не покажется. Пулемет перекрывает градусов 90 с западного направления.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 Меня обворовали. Теперь все курильщики у двери уставились на него. А документики есть у вас? Кто вы, откуда? Взгляд дежурного стал колючим, изучающим. Я геодезист из б е р е з н я к о в Горохов достал и протянул ему документ. Из б е р е з н я к о в Дежурный взял в руки его идентификационную карту, посмотрел. Далеко забрались. Ваша компания Буровые к а р п о в а давала объявление, что ищет буровика и геодезиста. Вот приехал и попал в неприятности. Меня ранили, а потом мы обворовали. Обворовали. Интерес дежурного сразу иссяк. Он вернул документ Горохову. Как-то о б ы д е н н ы й даже л е н и в о спросил собеседник: "Кто вас обворовал?" Не знаю, ответил Горохов. Думаю, что а д ы л а его жена.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 И кольчуга значит пропала. А может это не а д ы л может это Валера у вас все украл? Не исключено. Чуть помолчав, произнес Горохов. Но мне кажется, что это а д ы л Значит, кажется. Пристав смотрел на него не отрывая глаз, и в его взгляде прекрасно ч и т а л о с ь две фразы. Вот откуда ты такой взялся?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 Три стойбища. Три стойбища. Это от тридцати до пятидесяти мужчин, от тридцати до пятидесяти воинов. Сразу прикинул Горохов. Раньше клан серых камней и клан толстых ног резали друг друга за каждый лишний бархан соранчой, а теперь они стоят вместе, дружат. А мне от д р у ж б ы людоедов не по себе. Продолжал пристав м и р е н к о в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 А в городе свой промысловый люд по кабакам ш и в а е т с я те же самые разбойники только более удачливые, а еще полудикие охотники с усушеными н жарой мозгами, рыбаки с озера, добытчики полыни, этой самой п о л ы н ь ю обдолбаные торчки. Это все здесь, тут, в моем городе. Он ногтем указательного пальца потыкал в стол. А через неделю? Или дней через десять. Мне еще водяные поезда к вам на север отправлять. Это, дорогой мой, край карты. Край карты. Тут кражи никого не интересуют. у б и й с т в о Унылая повседневность. А ты говоришь про пять рублей украденных. В общем, времени искать твои деньги у меня нет.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 И охотник, и с о р а н ч удави, т и за стекляшкой на озеро раньше ходил. Жена у него была, так ее паук в пустыне укусил, померла. Ребенок был, так помер от проказы. Он и на буровых работал, и на бетонке. Но ну, это так, по мелочи. А на бетонке кем? Не знаю. Врать не буду. С кем нибудь дружит? Что? Не понял, торчок.